«Таинственная союзница». Я подбежала к входной двери, чтобы открыть ее и попасть внутрь, но дверь была заперта. Я долго дергала за ручку, но все было бесполезно. «Тебе жаль их?» Услышала я женский голос у себя за спиной. Я обернулась и увидела незнакомую мне женщину, которая стояла, держа в руке канистру. «Кто вы?» – просила я, поняв уже, что именно она стала причиной пожара. «Я?» «Одна из тех, кто должен был пополнить ряды жертв этого старого ублюдка. Но я смогла спастись. Ты, как я вижу, тоже». «Да, я успела». Я внимательно посмотрела на женщину, под глазами которой были круги. Выглядела на такой уставшей, но при этом очень довольной. «Я жила у него полтора года назад на протяжении трех месяцев», сказала она, глядя на то, как огонь пожирает дом убийцу внутри которого находился главный убийца и монстр. «Он насиловал меня каждый день и каждую ночь. Он превратил меня в дерьмо, которое все обходят, если замечают на своем пути. Я забеременела от него, а его знакомый ветеринар сделал мне аборт. Теперь я не могу иметь детей. Как вам удалось сбежать?» Спросила я, слыша вдалеке сирены пожарных машин. Я просто обманула его. Долго думала, как сделать это, а потом просто подсыпала ему в еду тот порошок, который подсыпала мне его Зоя. Он уснул, голый и беспомощный, и мне понадобилось полтора года, чтобы снова осмелиться вернуться сюда. «Ненавижу его!» «Эта тварь сломала всю мою жизнь!» Она замолчала, сдерживая слезы, а я смотрела на горящий дом и недоумевала. «Почему Эдуард при всем своем богатстве так и не обзавелся нормальной охраной? Неужели никто до этого не покушался на него? Вся его охрана — это слабоумный Степан, выполняющий все его поручения». И мне всегда казалось очень странным то, что Эдуард настолько халатно относится к вопросу безопасности. Видимо, считал себя неуязвимым. Эта гостья с канистрой показалась мне слишком смелой. Я бы ни за что не вернулась в этот дом, чтобы отомстить. Мне хватило ужаса, чтобы навсегда запомнить проживание здесь. Звук сирен становился ближе, и нам нужно было уже убираться подальше. Но я продолжала стоять как вкопанная, не в силах сдвинуться с места. Посмотрев на свою собеседницу, я увидела в ее глазах настоящее безумие. Мне стало страшно. Неужели я тоже теперь буду такой же долбанутой после всего этого кошмара? Смогу ли я пережить этот стресс? Откуда вы знаете про женщин в подвале? Спросила я с ноткой недоверия. «А я жила там. Жила рядом с гниющими трупами, когда он злился на меня и поселял меня там в качестве наказания. Я все помню. Нам пора уходить». Я посмотрела на горящий дом и внезапно вспомнила про Софию. Словно проснулась после долгого сна. Там в подвале его жена, которую надо спасти. Собеседница посмотрела на меня с удивлением. «Не стоит она того». Она упекла собственную сестру за убийство, которое совершила сама. И на протяжении тех лет, пока еще была дееспособна, она помогала своему мужу в похищении и убийствах таких дур, как мы с тобой. Пусть горит в аду вместе со своим извращенцем. Представляю, как им больно сейчас, как страшно. Но их боль и страх не сравнятся с тем, что пережила я за то время, которое жила в этом доме. Она развернулась и с легкостью перелезла через забор. Почему-то мне показалось, что она с легкостью перелетела, словно птица. Но затем, приглядевшись, я поняла, что она сделала это, пользуясь стремянкой. Сперва мне пришло в голову спросить ее, откуда появилась стремянка. Да и время для допросов было неподходящее. Я полезла за ней и, взглянув на дорогу, увидела приближающиеся пожарные машины. Женщина села в черный автомобиль и посигналила мне – «Ты поедешь со мной в город?» Я села в машину, дрожа всем телом от холода и страха. Дом превращался в руины, а внутри него умирали люди, которые принесли столько боли и страданий другим. Те, кто казался мне олицетворением беспомощности и жертвенности, оказались страшными убийцами. А тот, кого я любила и боялась потерять... Страшным монстром, который с легкостью расправлялся с невинными жертвами, не испытывая ни капли сожаления. Смотря на то, как быстро горит дом, я недоумевала. «Почему никто даже не попытался спастить? Я позаботилась об этом», — сказала мне моя новая знакомая. «Никто из них не смог бы выбраться из дома». Без посторонней помощи. Она сверкнула глазами, и от ее слов у меня побежали мурашки по коже. Мы выехали за пределы поселка, и машина на большой скорости поехала по шоссе. Вы не боитесь, что вас вычислят? Спросила я у женщины за рулем. Нет, я уже ничего не боюсь. У меня есть хорошая крыша. «Мой муж – главный конкурент Эдуарда в строительном бизнесе, и он знает всю правду про своего врага. Он не пачкал свои руки, убивая эту сволочь. А я сделала два дела. И дорогу ему освободила. И спасла десятки девчонок от верной смерти в этом доме убийцы. Почему через полтора года, почему не раньше? Вы могли спасти еще больше женских душ?» Она посмотрела на меня и усмехнулась. «Тебе легко говорить. Целый год после того, как я сбежала от этой твари, я провела в бегах. Он ведь искал меня, чтобы поквитаться. Я уехала далеко, поменяла документы, имя. Я лежала на лечении в психиатрической больнице. Я же теперь психичка со стажем. Иначе мне бы не хватило смелости спалить этот страшный дом вместе с его страшными обитателями». Потом мне понадобилось время, чтобы вернуться, найти вторую половинку, а потом еще время на подготовку к этому дню, моральную и физическую. Никто не узнает о том, кто поджег его дом, и ты никому об этом не скажешь, иначе поплатишься за свою болтовню своей жизнью. Пока автомобиль мчался, я пыталась переварить ее слова. Она мне не просто угрожала, а явно намекала, что так же легко расправиться со мной но я не собиралась никому и ничего рассказывать. История этой странной дамочки мне показалась слишком странной. Очень неправдоподобно все выглядело. Что-то здесь было не так. Я не думала, что она врет, но внутренний голос подсказывал, что в рассказе это много нестыковок. Она вела машину, ее лицо менялось на глазах. Она то смеялась, то плакала, а в какой-то момент мне показалось, что я вижу Софию. Она так странно посмотрела на меня, и я от неожиданности вскрикнула. Женщина громко засмеялась, а я вжалась в сиденье. «Мне стало страшно от того, насколько опасны окружающие меня люди. И Эдуард, и София, это женщина, которая боролась за справедливость, но сама при этом была страшным человеком. Я никому ничего не расскажу», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально уверенно. Женщина хмыкнула и достала из сумочки пачку сигарет. «Я видела, как подрагивают ее руки, несмотря на всю уверенность в себе и полнейшее хладнокровие. Она была простым человеком. И то, что она совершила, не могло пройти бесследно для ее психики. «Куда тебя отвезти?» – спросила она, затягиваясь. «Где-то в глубине души я возликовала. Мне уже казалось, что она не отпустит меня. свидетели таких преступлений не оставляют живых. Но, видимо, она оказалась благородным человеком. Она понимала» то я прошла такой же путь и могла погибнуть от рук Эдуарда. Я назвала ей адрес, по которому находилась моя квартира. Мне было больше некуда поехать, поэтому я решила, что вернусь домой. В кармане у меня были деньги от последнего мужчины, с которым я переспала. Этот случайный любовник не вызывал у меня сочувствия. Сам виноват, что сгорел в этом доме вместе с остальными его обитателями. Через полчаса я уже выходила из машины. Попрощавшись с той, которая одним махом полностью изменила жизни большого количества людей. «Будь осторожна», — сказала она мне на прощание. И ее машина на большой скорости скрылась в темноте. Я посмотрела вслед и почувствовала легкое головокружение. Ускользающий автомобиль был красного цвета, а до этого я видела определенно точно, что он был чёрным. Да и форма внезапно изменилась. Мне стало трудно дышать. Заболела голова. Я постаралась успокоиться. Неудивительно, что у меня с головой проблемы. Сколько событий за день. Не каждый день сбегаешь из плена, а потом хоронишь своих врагов. Я зашла к соседке за ключами, и та была очень удивлена, снова увидев меня. А я думала, что ты уже давно вышла замуж и счастливо живёшь где-то в Европе. Нет. «Все это время я жила в Подмосковье и работала», — уклончиво ответила я, стараясь не вдаваться в подробности. Соседка продолжала допрашивать меня, но я поступила очень невежливо, просто закрыв дверь перед ее носом. Дома я прошла в свою комнату и упала на кровать, уставившись в потолок. Я не знала, что мне делать, в каком направлении двигаться и что ждет меня в будущем. Единственное, что меня радовало в этот момент что юристы Эдуарда не успели продать мою квартиру. Он бы прикарманил деньги, а мне бы вообще больше некуда было бы возвращаться. Потолок был абсолютно неинтересным предметом для лицезрения и совершенно не подходил для продолжительного медитирования. Но я продолжала лежать и смотреть на него не моргая. Мне что-то надо было делать. Я включила телевизор и с ужасом обнаружила, что по всем каналам показывали сообщения о том, что в огне погиб Эдуард. Надо же, он, оказывается, был важной персоной в городе. И за его жизнью постоянно следили СМИ. Но как так получилось, что никто не знал о том, что творил этот важный человек на протяжении стольких лет? И куда исчезали невинные жертвы, которых он хоронил в своем подвале? Я вздрогнула, когда увидела на экране лицо Влада. Он был серым и словно отстраненным. Ему задавали вопросы про отца и про то, каким образом в подвальном помещении дома оказались десятки женских трупов, которые появились там задолго до пожара. Но он лишь отвечал бледными губами, без комментариев, и обходил репортеров. «При виде его лица мне стало грустно. Очень сильно хотелось поддержать его. знал ли он теперь о том?» Что я была одной из жертв его отца. Или он вообще давно забыл о моем существовании. В эту ночь я спала очень плохо. Постоянно просыпаясь от того, что мне казалось, что в квартире присутствовал кто-то еще. Помимо меня самой, я открывала глаза и искала Эдуарда, а потом снова проваливалась в сон. С утра я отправилась в магазин, купив там одежду и продукты. Потом я зашла в салон сотовой связи и приобрела там телефон. Однако сим-карту мне не получилось купить, потому что у меня не было паспорта. Он сгорел с остальными моими документами в доме Эдуарда. Я не знала зачем, но я решительно направилась к дому Влада. Я не знала, о чем я буду с ним говорить и буду ли говорить вообще, но я хотела его увидеть. Подъехав к дому на такси, я почти нос к носу столкнулась с ним возле его подъезда. Посмотрев на меня безразличным взглядом, он хотел пройти мимо, но неожиданно остановился, словно вспомнил о том, кто я и откуда взялась. «Анжелика!» Его голос звучал неуверенно. «Да, это я», — ответила я, не зная, что сказать еще. Выразить слова соболезнования или попросить прощения. Неожиданно Влад прижал меня к себе, дрожа всем телом. Он плакал, а сам сдавливал мое тело все сильней, словно пытаясь найти во мне поддержку. «Прости меня!» — сказал он сквозь рыдания «За что?» — непонимающе спросила я. «За отца, за мать, за все! Следователь мне все рассказал. Мои родители были страшными людьми!» Все эти годы я жил в неведении, любя их и считая чуть ли не святыми. Он посмотрел на меня, а я протянула руку и смахнула с его щеки слезы. Ты не должен просить прощения за тех, кто на самом деле причинил мне боль и страдания. Я бы не пришла к тебе, если бы не скучала, и мне плевать на то, кто твои родители и что они сделали. Ты не должен нести ответственности за их поступки а только за свои. Я не могу поверить до сих пор в то, что они были такими страшными людьми. Конечно, для того, чтобы смириться с этой мыслью, нужно время. Я могу поддержать тебя. Ты хочешь поддержать меня? В голосе Влада звучала неподдельная радость, смешанная с недоверием. Да, я хочу поддержать тебя. Моя мать тоже не была идеалом, поэтому мне прекрасно понятны... «Те чувства, которые ты сейчас испытываешь, это отвращение не только к ним, но и к самому себе, а это очень плохо». «Он снова обнял меня и прижал к себе, а я испытала чувство глубокой радости и спокойствия. Наконец-то я рядом с тем, кого по-настоящему люблю».